Глава третья Охотника накрыла шипящей волной победной радости. Радость переполняла его аж до того, что стало трудно дышать. Вот сейчас все решится. Наконец-то решится. Пусть не так, как должно было быть, не так, как планировалось, пусть не бывало грубо, недопустимо грязно, так что подчищать потом придется основательно, но все равно решится, и это ничего, что не по правилам. Его простят, охотника. За такого сложного клиента все, что угодно, простят». Охотник сжал фонарь в кулаке, раскрошив пальцами пластик, тонкий металл и стекло, превратив фигуру Тригрея из ясно видимой в темный расплывчатый силуэт. Перехватил трубу обеими руками. Главное, что скоро всё закончится, и он вернётся домой. Вокруг него оживала темнота. Тут и там заплескали огоньки зажигалок, свечей, мобильников. Родились и воткнулись в черноту лучи карманных фонариков. Зазвучали голоса, испуганные, недоумевающие. «Эй, соседи, живые там? Кто знает, что бабахнуло?» Говорят, газовый баллон рванул. Да какой баллон? Тут не меньше, чем терактом пахнет. Наверняка исламистов постарались. Да нахрена ты тем террористам? Ты что, оперный театр или АС? Надо было спешить. Охотник скользнул вперед, занес трубу для сильнейшего удара, решающего удара, окончательного, исторического, как он тут же определил для себя удара. И внезапно понял, что ударить не сможет. Более того, не сможет даже ворохнуться. Что-то стиснуло его тело, залило непреодолимой вязкостью мышцы. Звуки погасли для него, зрение стало меркнуть, сливаясь с окружающей темнотой. «Это он!» — догадался охотник. «Три Грей!» Он рванулся изо всех сил и добился лишь того, что чуть-чуть только изменил положение тела. Витя сдержал его. Непонятно, откуда он взял для этого жизненные энергии, каким образом в его израненном теле еще нашлось достаточно духа, чтобы сопротивляться, но Витязь крепко держал охотника, не давая тому приблизиться к себе. Охотник снова рванулся, но не вперед, а назад. На этот раз ему показалось, что дело пошло живее. Он рванулся еще раз и вдруг выдрался из тягучего плена, словно оживший мамонт из льдины. Не совладав с инерцией, он сильно шатнулся, запрокинулся на спину и тут же вскочил. Ноги его дрожали, тело покрывала липкая пленка пота, в голове кружились жужжащие красные пятна. Перед глазами заворочилась темнота, и мир звуков вернулся. — Кто там прыгает? — услышал он совсем рядом. — Мужик, ты кто будешь? Э, люди, сюда! Я, кажется, террориста поймал! — Вяжи его! «Пацаны!» — вдруг взвыл кто-то невидимый. «Мне еще кум звонил, в центре магазины потрошат, кум себе новый холодильник домой упер, шестикамерный, вот такенный!» В голосе невидимого зазывал, и прорезались рыбацкие нотки. «И вот такенную плазму! Почти все магазины в городе вскрыли, только торговый центр еще не тронутым остался. Прометей-то который, недавно отстроенный? Эх, и добра там!» «А это братва, а то не успеем, и его раздербанят. У кого машина на ходу?» «А у людей! Террористы-то вязать или как?» Охотник отбежал на несколько метров. Не угроза быть принятым за террориста заставила его это сделать, конечно. А то, что Тригрей тронулся с места, шагнул к нему раз, как-то комка на и еще раз, уже тверже, увереннее. Труба в потной ладони охотника скользила, и он решился отшвырнуть ее. Но не бессмертный же все-таки этот Тригрей. От таких повреждений не оправляются, и долго на одной силе духа продержаться не получится. Еще не расцветет, как он сдохнет сам, без чьей-либо помощи. А своя жизнь, безусловно, дороже. Ничто на свете не стоит того, чтобы ею рисковать. В этом охотник был уверен абсолютно. И он повернулся и побежал прочь. Через несколько шагов он, впрочем, не оглядываясь, посмотрел назад. Психоэмоциональная аура Тригрей теперь светилась не ярко, но ровно. Тригрей шел за ним следом. Пересоленный Женя Сомик разыскал без труда. На главной площади города Кривочек уже воцарился порядок. Несколько автомобилей, подогнанных к эстраде, светом фар рассеивали губительную тьму. На площади было тихо, спокойно и почти безлюдно. Лишь несколько десятков человек, в основном женщины и дети, сжались поближе к свету, опасаясь углубляться в темноту. Тут и там сновали вооружённые мощными фонарями сотрудники ЧОПа «Витязь» в форменных куртках, отыскивали раненых в первоначальной панической толкотне. Коих, к счастью, оказалось немного. Настоящей давки на площади удалось все-таки избежать. Тревожно завывая сиреной, подкатили к эстраде две машины скорой медицинской помощи. С Евгением Петровичем Сомик столкнулся на ступеньках эстрады. Пересолин взбегал по ним, на ходу отдавая приказания командирам подразделений «Витязя», среди которых Женя заметил и Антона. Увидев Сомика, Пересолин остановился. «Взяли, гада!» — бешено вращая глазами, выкрикнул он. «Ушел!» поморщился Женя. «Пока. Ну ничего, за ним Олег рванул, а за Олегом Нуржан с Баряном и Артур. Никуда он от них не денется». «Мне бы лично с этим паскудным охотником пообщаться», топнул ногой в дощатую ступеньку Евгений Петрович. «Вот же сволочь, что натворил, а! Уничтожил же город! Начисто с лица земли стер!» «Да разве это он?» в полголоса ответил Сомик. «Да кто?» «Люди». Кривочцы, Сами кривочки себя и рвут, как змея хвост закусившая. Пересолен рубанул рукой темный морозный воздух. «Да чего теперь виноватых искать? Спасать надо, что еще можно спасти. Господи, как же долго до рассвета осталось!» Евгений Петрович нетерпеливо схватил пересольно за рукав Антон. «Прометей-то еще держится, а вокруг него, считай, все население кривочек сгрудилось и еще с окраин подтягиваются». «Ребят мало», — отрапортовал один из командиров. «Какие есть, улицы патрулируют. С полестры всех сюда стягиваем, да все равно. На весь город не хватит. Перебазировать их к Прометею, и на улице хаос наступит. Сколько мы уже особо предприимчивых горожан утихомирили, которые квартиры до дома взламывают. Как бы до смерти убийств дело не дошло». Где-то вдалеке что-то тяжко грохнуло. «Из города подкрепление когда будет?» — наседал на пересоле на Антон. «Менты, ОМОН, когда?» «Тут уж войска подтягивать впору», — мучительно сморщился Евгений Петрович. «Обещали подкрепление». «Да ведь Новый год. Пока соберут по тревоге, пока подвезут». Визгливо запела сирена. Мимо площади промчался, чиркая красно-синими отцветами по глухому пологу тьмы, Пожарный расчет. «С Прометеем что решили, Евгений Петрович?» Дернули пересольно в другую сторону. «Семеныч Прометей держит!» — гаркнул тот. «С ним около 30 соратников. Ну, парней с соратник-ру, то бишь. Да еще полсотни кривочцев. но ну, не этих балбесов, которых темнота с ума свела, а надежных людей. Тех, что вместе с ними, с соратниками да волонтерами город благоустраивали на добровольных началах. Кандидаты в соратники, в общем. Видать, хорошая команда кандидатов подобралась. Вмиг откликнулись, когда беда пришла. 80 человек, получается?» присвистнул Антон. «Почти сотня? Немало. Сдюжит, а? Не зря все же мы столько времени кривочком вдалбливали, что значит быть достойным. Полсотни достойных — большая сила». В той стороне, откуда донёсся до площади давешний грохот, неестественно посветлело, и спустя секунды уже стали отчётливо видны в небе, словно в чёрном зеркале, багровые всполохи пожарища. «Общественные бани горят», — со стоном проговорил Пересолин, определив местоположение пожара. «Значит так», — подобравшись, распорядился он, — «всех витязей на улице». «Не хватало ещё оптилаптии, чтобы весь город сгорел к чёртовой бабушке!» Вмиг на площади стало совсем тихо. Рядом с мэром Кривочек остались только Антон и Сомик. «Ирку с Фимой куда спрятали? Евгений Петрович», — спросил Женя. «В моём кабинете остались», — невнимательно откликнулся тот, терзая крючкообразно согнутым пальцем сенсорную панель мобильного телефона. На изкосок через площадь, обогнув невозмутимую глыбу чугунного вождя-пролетариата, подлетела отчаянно сигнале к эстраде и своим затормозила рядом с ней копейка с побитыми стеклами. Из нее вывалился Семенович. Куртка его на груди была длинно разрезана, усы из бурых превратились в красные, губа была рассечена, на лысине распухала, подтекая кровью, свежая ссадина. «Где Витязи?» — устремился он к Пересолину. «Куда они все подевались?» «Улицы патрулируют», — проговорил Евгений Петрович, медленно опуская мобильник. И потому как влажной тоской подёрнулись его глаза, стало понятно. Он приготовился к ещё одной неприятной новости. «Улицы патрулируют», — взревел Семёныч, взмахнув окровавленными кулаками со сбитыми костяшками. «Улицы, говоришь, патрулируют. А нам откуда подмоги ждать?» «Прометей же держится», — проскрипел зубами Пересолин. «Мне недавно докладывали». «Хрена с два он держится», — рявкнул Семёныч. «Погромщики уже внутри. Первый этаж разнесли. Наши на втором забаррикадировались. Да сколько их там, наших-то?» «Евгений Петрович», — подал голос Антон. «А может, чёрт с ним, с Прометеем-то этим?» Какой-то паршивый торговый центр. Ну и пусть его грабят, зато люди целы останутся. А как утро наступит, разберёмся. Разберёмся!» Семёныч, страшно оскалившись, толкнул его в плечо. «Так, да. А девки как же?» «Какие ещё девки?» «В Прометее корпоратив сотрудники гуляют. По большей части девчонки. Кассирши, менеджеры да поварихи». С близлежащих деревень набрали их. Вот они, по ящику про столичные обычаи насмотревшись, и уговорили начальство на радостях корпоратив им устроить. Ещё и детей с собой приволокли. Показать им, в каком светлом и просторном месте они работать будут. Они же дети-то деревенские. Кроме засранного сельского клуба, ничего не видели в своей жизни. Вроде как на новогоднюю ёлку их привели. «А вы не знали, что ли?» Семёныч яростно сверкнул глазами. «Про корпоратив? А что будет, когда погромщики до них доберутся, а? Я со второго этажа сиганул, едва до машины добежал. Думал, подмогу приведу». У Антона и Сомика вытянулись лица. Евгений Петрович с размаху шлёпнул себя ладонью по лицу. «Погоди», — вдруг сообразил Сомик. «Ты что сейчас сказал? Сколько там наших? Да сколько? Вас ведь 80 человек должно быть. 30 соратников и 50, которые кандидаты». «Почти сотня? Не так разве?» «Хрена с два!» — снова выхрипнул Семёныч. «Хрена с два пятьдесят! Не сдали наши кандидаты свой кандидатский минимум. Шестеро только с нами остались. Остальные, как только на место прибыли да осмотрелись, тележки похватали и вперёд, нога в ногу со своими земляками, на распродажу со стопроцентными скидками». «Видать, лопатами да мётлами в охотку помахивать, когда тебе каждый второй прохожий большой палец показывает, молодец, мол, ради нас стараешься. Гораздо легче и безопаснее, чем реально здоровьем рисковать ради того же прохожего. Шестеро, говорю, из полусотни не обкакались и перед соблазном устояли. Из тех шестерых только четверо на ногах были, когда я за подмогой метнулся. Да из наших парней половина покалеченных. Вот те и сотня». «Да», — сказал Женя Сомик, — «трудно, кривочки перевоспитываются». Каждый шаг давался тяжело. Ходьба не сливалась в непрерывный процесс. Каждый отдельный рывок вперёд стоил усилий и воли. На каждый рывок надо было собираться с силами. Но двигаться было необходимо. Двигаться Это единственное, что теперь было важно. Достать врага. Не умирать, пока не достанешь. Эх, как же обидно упустили охотника там, на школьном футбольном поле. Может быть, действительно стоило пристрелить его, когда была возможность? Перед глазами Олега раскачивалась темная лента трассы, превращаясь то в стремящийся кверху конус — то в сужающуюся к низу яму. Охотника он уже не видел, только чувствовал направление, в котором тот бежал. Где-то впереди и сбоку блеснуло огнями по Странное чувство понимания происходящего из-под вали незаметно втекло в Олега. Он теперь с удивительной ясностью осознавал, что время его пребывания в этом мире подходит к концу. И осознание это не нуждалось в объяснении. Просто так оно и есть. Он это понимает, и нечего тут объяснять. Так вот они к чему были, эти приступы, мучившие его в последнее время. Это щемящее ощущение зова из приоткрытого окна. Вовсе не родной мир звал его пульсацией сигналов. А не бытие. А, впрочем, всё правильно. Неведомая звёздная механика забросила его сюда, потому что здесь был необходим именно он. Этот мир нуждался в том, кто мог бы изменить существующий порядок. Этот мир нуждался в нём, Олеге Гайтригрее. И маховик изменений запущен. Этот мир, обретший витязей, никогда не станет прежним. И витязи никуда не исчезнут, не растворятся среди прочих нормальных людей. «Воинство витязей будет расти и расти год от года. Потому что достроена палестра. Потому что будут строиться другие палестры. Ещё и ещё. По всей стране. Ведь принцип их создания открыт одному из аборигенов, удивительно удачно и вовремя встретившемуся Олегу. Да, амфибрахий Сатаров, неловкий мальчик в смешных очках, перетянутых синей изолентой, стал первым из местных обитателей» которому по силам оказалось понять и почувствовать премудрости энергетики пространства. Первым и, конечно, не единственным. А он, Олег Гайтри Грей, свою миссию выполнил. Потому и пришло ему время уходить. Механика мироздания, естественно, мудра. Она ни в одном своём компоненте не терпит лишнего. И глупо грустить и постыдно умолять ее о возможности еще немножечко пожить. Зачем? Для чего? Если все, чего он желал, исполнилось. Если все сошлось, правильно. Ведь что такое жизнь? Это путь из одного пункта в другой. Только кто-то, выйдя из начального пункта, ищет направление к конечному, ищет истинную цель своего существования ищет настоящее, к чему стоило бы идти, и, отыскав, прокладывает свою дорогу. А кто-то, не имея воли к созиданию своего, нового, бессмысленно и безвольно катится по уже протоптанной и бесследно исчезает на каком-нибудь случайном повороте, не оставив после себя ничего стоящего, хотя бы благодарной памяти. Люди разные. Но за всю историю всех миров не появлялся еще такой человек, кто не ощущал хотя бы раз между рождением и смертью тоски по-настоящему, не предпринимал бы попытки прикоснуться к нему. Тело Олега продолжало двигаться уже, кажется, без волевых усилий, само по себе, а мысли размеренно сменяли одна другую, подобно столбам в окне набирающего скорость поезда. Только вот словно зазубренная трещина в том оконном стекле что-то раздражало Олега, мешало погружению в полное умиротворённое спокойствие исполненности. Охотник. Он не должен ускользнуть. Вот это будет неправильно, если он ускользнёт. Те, кто послал его, — реальная угроза всему тому, что удалось выстроить Олегу здесь. А значит, миссия ещё не завершена. «Значит, осталось еще кое-что, что нужно закончить». И только Олег подумал об этом, как окружающий мир снова жестко заявил о себе. Холод и боль вновь охватили Олега, и он внезапно ощутил себя лежащим на стылом асфальте. Он попытался подняться и не смог. И тогда, впервые в своей жизни, испугавшись, что он не справится, не вынесет взваленный на себя долг, Олег Гайтри Грей призывно закричал в темноту. Кабинет мэра города Кривочек Евгения Петровича Пересолина освещался лишь несколькими разнокалиберными свечками, расставленными в пластиковых тарелочках по столу. Свечки давали свет зыбкий, ненадежный. полутьма радовала предметы, топила в себе углы, отчего кабинет казался гораздо меньше, чем был на самом деле. Ирка не находила себе места. Она то присаживалась к столу, то отходила к окну, за которым желтели полосы автомобильных огней на площади, то принималась прохаживаться вдоль тёмных стен. И куда бы она ни приткнулась, что бы ни делала, за ней неотрывно, пристально и молча следил Фима Сатаров, просто не сводил с неё глаз. И от этого ей было ещё неуютнее и тревожнее. Никогда он ей не нравился, этот Фима Амфибрахий. Главным образом потому, что прекрасно Ирка понимала. Олег видит в сатарве своего преемника в области всякого разного паранормального. И каждый раз, как только Фима попадался ей в поле зрения, или она вспоминала о нём, в сердце её стукала безнадёжно горькая мысль. «Олега скоро не станет». Ирка в сотый, наверное, раз прошлась по кабинету, присела на подоконник, И стала смотреть в затянутую мраком стену, чтобы не видеть, как в темном стекле отражаются следящие за ней линзы фименных очков, в которых приплясывали свечные огоньки. И внезапно в ушах у нее тонко зазвенело, сердце замерло, очередная мысль о болеге Где он? Что с ним? Вдруг прозвучало много отчетливей, словно подпрыгнула. Она охнула, взявшись руками за грудь. Фима тут же встрепенулся. Почувствовала, да? жадно спросил он. «Будто позвал, да?» «Чего тебе от меня надо?» не выдержав, сорвалась Ирка. Но Фима больше не обращал на неё никакого внимания. Он вскочил и засуетился. Дёрнувшись туда-сюда по кабинету, он выбежал в коридор, даже не захватив с собой свечку. Ирке страшно было оставаться одной, и, взяв тёплую колбочку свечи, она последовала за ним. Амфибрахий ориентировался в темноте свободно, попросту не замечая её, будто видел не реальный мир, а нечто иное изнаночная. Некоторое время он метался по коридору, словно что-то ища, а потом вдруг замер, прислушался или пригляделся к чему-то, удовлетворённо проговорил «Ага!» и рванул в соседний кабинет. «Что происходит?» — крикнула Ирка, но Фима не ответил ей. Не знаю, что ей ещё делать, и не желая быть в одиночестве и пытаясь хоть как-то объяснить себе странное поведение Сатарова, Ну, чтобы не было так страшно. Ирка поспевала за Фимой, изо всех сил стараясь не отставать. А он, амфибрахий, развил бурную и непонятную деятельность. Он открывал двери кабинетов, фиксируя их в определённом положении при помощи стульев, открывал окна, напуская в помещение горьковатый от дыма холодный воздух, раскладывал на полу попадавшиеся под руку предметы. Очень похоже было, что он конструирует схематическое подобие какого-то туннеля или Канала. Этот туннель или канал получился довольно длинным. В завершении своей работы Фима влетел в туалет, широко распахнул в него дверь и подперев ее скамейкой, отодвинутой от стены. Затем, запрыгнув на батарею, попытался открыть окно. Окно оказалось запертым. Тогда Фима спрыгнул обратно, потряс головой и заозирался. В движениях его появилась растерянность. Верно, не изнаночное, неведомое никому, кроме него самого, потребовалось ему теперь, а вполне материальный предмет из этого мира, окутанного темнотой. Только сейчас, заметив Ирку, он попросил «А посвети-ка!» И когда она осторожно втиснулась в тесное, остро пахнущее хлоркой пространство туалета, снова крякнул своё «Ага!» и ринулся в угол, где стояла прислонённая к стене швабра. Этой шваброй он, торопясь, некоторое время неловко тыкал в окно но вскоре, примерившись, ударил сильнее. Стекло треснуло, осколки посыпались наружу, и в помещении хлынул холод. Каким-то необычно сильным оказался этот порыв воздуха. Из разбитого окна нескончаемо потекли тугие морозные струи, мгновенно оледенев ирки ноги, и пустое правительственное здание словно ожило. В тёмных коридорах и кабинетах застучали окна и двери, что-то забрякало, задвигалось, зашевелилось. Оправившись от приступа испуга, Ирка поспешила себя успокоить. Ничего удивительного, обыкновенный сквозняк. Однако где-то на задворках сознания родилась и окрепла мысль. Вовсе это не обыкновенный сквозняк. Это заработал сконструированный Фимой канал. Это... «Поможет ему?» — робко спросила она. «Определенно», — уверенно кивнул амфибрахисатаров. <звы> Олега что-то точно толкнуло. Он поднял голову и вдруг почувствовал в себе силы встать полностью. И встал. А затем и пошел. И очень скоро сменил ломкий шаг на ровный и скорый бег. «Теперь всё будет хорошо?» — спросила ещё Ирка. «Ещё нет», — ответил Фима. «Ещё нужно самое главное». И Фима снова, кажется, перестал воспринимать её. Будто опять переключился на иной режим, и темнота расступилась перед ним. Он побежал по коридору, заглядывая в каждый кабинет. Ирка отправилась за Фимой. Опасаясь повредить открывшемуся каналу, она внимательно смотрела себе под ноги. Сквозняк слышно гудел, змеясь по полу, странным образом взбирался на стены, вился по ним. Она нашла Фиму в одном из кабинетов. Он возился с офисным стулом на трёх снабжённых колёсиками ножках. В тот момент, когда в кабинет вошла Ирка, он оттолкнул от себя стул со словами «Необходимо четыре колеса». Искомое количество колёс обнаружилось у журнального столика, стоявшего здесь же. Фима взялся обеими руками за столик и пару минут очень сосредоточенно катал его по какой-то особой, ему одному известной траектории. Затем выпрямился и толкнул его в открытую дверь. Столик, постукивая своими колесиками, скрылся в коридорном мраке. И тотчас, сама по себе, со страшным грохотом захлопнулась дверь. И разом обрушились со стены застекленные рамки, то ли чьи-то портреты, то ли какие-то благодарственные письма, Разобрать конкретнее, что именно, оказалось невозможным, потому что поток воздуха от захлопнувшейся двери потушил огонёк свечки. «Это значит что-то плохое?» — раздался в кромешной темноте дрожащий голос Ирки. Амфибрахий Сатаров ответил не сразу. «Кажется, да», — пробормотал он. Наконец-то впереди показалась машина. Первый автомобиль за добрых 15 минут, пока охотник бежал по трассе прочь от города Кривочки. Бежал тяжело, несколько раз замедляясь до неровного раскачивающегося шага. Он был крайне измотан, охотник, и, увидев приближающийся автомобиль, не смог сдержать ликующего возгласа. Он остановился на середине дороги, размахивая руками. Автомобиль оказался громадным джипом, из тех, что, обладающие машинками помельче, пренебрежительно кличут сараями на колёсах. И водитель был своему автомобилю подстать. Неправдоподобно здоровенный кавказец, с шикарнейшей, кучерявой, сине чёрной бородой, делавший его похожим на какого-нибудь древнего ассирийского царя. Охотник, истрёпанный, измотанный, смотрелся в этом джипе, будто кот в великанском замке. «Куда собрался-то?» — осведомился водитель, разглядывая охотника с веселым удивлением. «Праздник, а ты бегаешь!» Тот неопределенно махнул рукой. «А да я же в обратную сторону еду, э?» — не отставал кавказец. «Ты ведь в Саратов бежал, а я оттуда...» «А мне как раз в обратную и надо», — ответил охотник. «Ты не думай», — добавил он. «У меня деньги есть, отблагодарю». «Много денег». «Да не в этом дело. А чего такой? Побились, что ли?» Подрался, не стал спорить охотник. Еле ноги унес. Водитель джипа оказался человеком участливым. «Если помощь нужна, — сказал он, — только намекни. Я этих шакалов, которые побили, немножко резать буду, э?» Охотник промолчал. У него мелькнула мысль выкинуть Кавказ из машины и ехать дальше самостоятельно. Или, скажем, сделать так, чтобы он больше никаких вопросов не задавал, чтобы превратился в бездушный и послушный механизм, управляющий автомобилем. Но ни на то, ни на другое у него сейчас не было сил. Надо было хотя бы несколько минут передохнуть. Но и этих нескольких минут у него, как тут же выяснилось, уже не было. Впереди. В свете фар возник человеческий силуэт, бегущий им навстречу прямо посередине дороги. Охотник, узнав человека, охнул. «Не может быть! Этого просто не может быть! Откуда у этого проклятого Тригрея столько энергии? Он ведь уже должен был, если не сдохнуть, так находиться при смерти. «Дави!» — выкрикнул он, схватившись за руль. «Ну, это он, обидчик! Ну, у меня деньги есть! Я тебе столько денег дам, сколько ты за всю жизнь не видел! Я тебя самым богатым в этой стране сделаю!» «О-о-о!» — с непонятной интонацией протянул кавказец. И потянул на себя рычаг переключения скоростей. Джип рванулся было вперёд, но тут же задёргался, закашлял и стремительно стал терять скорость. «Что?» «Что ты делаешь?» — взвизгнул охотник. «Чтоб я еще раз сел за баранку этого пылесоса!» — темпераментно рыкнул водитель, грохнув кулачищами по рулю. «А?» — не понял охотник. «При чем здесь пылесос?» И тут же в голове его будто лопнул шарик, наполненный чернилами. В непроглядной тьме захлебнулся мозг охотника. Бородатый кавказец вытащил из машины безвольно обмякшее тело, безо всяких церемоний швырнул его под ноги тригрею. Будь достоин, Олег, сказал он. Долг и честь, мансур, выговорил Олег, щурясь от света фар, отступая от него во тьму. Хотел сюрприз сделать, сообщил мансур, поглаживая новоприобретенную бороду. Да под Новый год на дорогах такое творится, эх, опоздал. «Нет, — сказал Тригрей, — ты как раз вовремя». «Да я уж сообразил. Что тут у вас такое творится? Веселиться надо, а ты за всякими супчиками по трассам гоняешься». Тут Мансур осёкся, рука его, поглаживающая бороду, вдруг сжалась. «Это ведь он, да? Охотник, да?» Он, — подтвердил Олег. «Надобно на сию минут привести его в чувство и допросить». «Зачем сию минут?» — удивился Мансур. «Зачем прямо здесь? Отвезем в кривочки, там, с чувством, с толком, с расстановкой, при всех наших. Я его качественно вырубил, он еще с полчаса в отключке будет. И к чему спешить, если это на самом деле охотник?» «Значит, времени у нас полно». «У вас...» — «Да», — просто ответил Тригрей. «У меня совсем немного». Мансур непонимающе моргнул, а затем шагнул ближе к Олегу. Только сейчас он разглядел, в каком тот -то состоянии, а, разглядев, закричал, замахал руками. «Скорую надо! В больницу надо! Это ж как ты еще на ногах держишься!» В палестру надо! Вон она! В двух шагах отсюда! Ничего не надо, проговорил Олег, по крайней мере, не сию минут. Я ребятам звоню, решительно заявил Мансур, они мигом сюда домчатся. Охотник пошевелился и открыл глаза. Крепкий! С ненавистью пробормотал, кинув на него взгляд мансур. Не убивай, прохрипел охотник. «Не убью», — коротко пообещал Олег, — «если будешь говорить». Охотник колебался совсем недолго. «Буду», — приподнявшись, произнес он. «Вы их называете хранителями? Они и есть хранители. Всего нашего мира хранители. Мир, как и всякий чрезвычайно сложный организм» должен управляться единым разумом. Неужели это непонятно? При таком управлении исключаются случайные войны, случайные конфликты. Из-за ресурсов, из-за территорий, да и просто из-за амбиций отдельных мелких властителей. Войны из разряда стихийных бедствий переходят в средства контроля над ресурсами и населением с целью более выгодного на определенный момент их перераспределения. «Выгодного для кого?» — перебил охотник Этри Грей. «Для мировой элиты, то бишь для самих хранителей». «Стабильное существование этой элиты разве не гарантия стабильного существования всей планеты?» «Поймите вы, чтобы жить в мире, довольстве и спокойствии, необходимо сохранять существующий порядок вещей». При изменении хотя бы одного компонента этого порядка неминуемо возникает угроза хаоса. Для того, чтобы беречь незыблемость мирового порядка, хранители создали нас, охотников. Ну, пусть будет так, охотники. Изначальное название нашей организации... Эх, к чему оно теперь? Ведь все равно... Охотник не договорил, сморщился, закашлялся, пустив кровь изо рта на грудь. И ваша задача — незаметно из-под устранять тех, кто создает или способен создать новые технологии и новые идеи, маскируя убийство под несчастные случаи, чтобы не возникло ни малейшего резонанса. Это вашими силами не дается развить использование альтернативных источников питания». «Вашими силами оказались свернуты, свергнуты до уровня профанации космические программы. Вашими силами научно-исследовательские центры превращаются в кружки по интересам для умничающих невежд. Вашими силами любая здравая идея по изменению общества теряет истинных и деятельных последователей, опошляясь до очередной клоунады. Миру не нужно ничего нового». Для мира опасно новое. Всякое новое должно быть согласовано с хранителями, работать на цели хранителей. Да, нашими силами свёрнуты космические программы. Но нашими силами и приостановлено на определённом, условно-безопасном уровне развития ядерных технологий. Комфортная и безопасная жизнь человечества — вот конечная цель хранителей. Итак, кто они, хранители? «Несколько кланов. Несколько семей, каждая из которых отвечает за одну из мировых держав. Они, эти семьи, действуют сообща, и лишь иногда между ними случается недопонимание». «И какой же державе на данный момент принадлежит право решать за всю планету?» «Неужели не ясно?» — через силу усмехнулся охотник. «Конечно, США». Ставка на Штаты была сделана еще в позапрошлом веке, и с тех пор хранители других стран работали на них, развивали их, в ущерб всему остальному миру. Это наиболее оптимальный, удобный и быстрый вариант развития, но, безусловно, временный. Сегодняшние США — это только лишь модель. В конце концов, вся Земля будет выстроена по их образу и подобию. Все ресурсы будут распределены равномерно, численность населения будет урегулирована, социальная роль для каждого члена общества обоснованно определена и закреплена. Главное, чего мы уже добились, притворили в жизнь грандиозный план тотального контроля над сознанием населения. Человечество больше не терзается вопросами, как жить и для чего жить. Человечество получило единый стиль функционирования общества. Теперь любой житель Земли. Американец, индус, англичанин, швед, русский все равно с абсолютной ясностью представляет каждый этап своего жизненного пути. Мне ли объяснять вам, как это происходит? С помощью масс медиа формируется модель нормального человека, не соответствовать которой значит быть неполноправным членом общества, а неудачником, аутсайдером, лузером? ненормальным, ущербным, тем, кто не пользуется никаким авторитетом, к чьему мнению не прислушиваются, чьи поступки и суждения приводятся в пример в качестве «как не надо делать». Модель нормального человека тщательно продумана, неизменно в целом, и вместе с тем довольно гибка в мелочах. Ежедневно с экранов ТВ диктуется образ нормального человека, который одевается в определенную одежду определенного лейбла, Пользуется определенными гаджетами определенных производителей. Определенными моделями автомобилей определенной марки. Имеет определенное жилье с определенным ремонтом и определенной мебелью в определенном районе. Имеет определенный понятийный набор. Оперирует речью в рамках определенного словарного запаса с помощью определенных оборотов. И чтобы соответствовать этой модели... Необходимо всего-навсего обладать определенным объемом денег. Наиболее простой путь получить эти деньги — исправно играть свою социальную роль, в которой нет места никаким девиациям. Все элементарно. Люди стремятся к одному и тому же идеалу, достижение которого возможно лишь при наличии некоторой денежной суммы. Управлять таким обществом не составляет труда. Достаточно дать нужному человеку денег, чтобы он еще на шаг приблизился к идеалу. И он сделает все, что угодно. То есть, установив беспрекословные и неоспоримые приоритеты для всех и каждого, хранители сняли саму потребность людей развиваться в каком-либо ином направлении, кроме изначально заданного. Раздался голос Нуржана. Олег не обернулся. Охотник вздрогнул и прервался, увидев, как вышли из темноты трое — Нуржан, Усачёв и Артур. «Любое несогласованное с хранителями развитие опасно для мировой стабильности», — договорил охотник. «Неужели это непонятно?» «Это понятно», — проговорил Олег. «Это было нам понятно и раньше. Нас интересует другое — фактические сведения, имена хранителей». Ты не можешь не знать их». «И вы их знаете, эти имена», — устало сказал охотник. «Хранители не какие-нибудь полубессмертные древние старцы в хламидах, колдующие где-нибудь в тёмных пещерах. Они всем известны, они всегда на виду». «Конкретнее», — потребовал Олег. «Да зачем?» — простонал охотник. «Услышьте меня!» Все давным-давно схвачено на самых-самых верхах. Вас всё равно уничтожат, как бы вы ни старались выжить. Не получилось незаметно, точечно. Будут действовать по-другому. В крайнем случае бомбу сбросят на город. Такие, как вы, не имеют права существовать в современном обществе. Вы — отрава для мира. — Для целого мира, — пробормотал Баряну Сачёв. Ещё тяжело дыша после долгого бега, он опёрся руками о колени. «Надо же! Аж гордость берёт за собственную значимость!» «Говори имена», — повторил Олег. «Начнём с нашей страны». Два выстрела прозвучали, почти слившись в один. Спустя мгновение грянули ещё два выстрела. Охотник задёргал ногами, скребя по асфальту простреленной головой. Артур опустил пистолет, шагнул на шаг во тьму от своих. Ведь изя ошеломленно молчали. Зачем? тяжело проговорил Нуржан. Артур стоял на границе света и тьмы, с ненужной сосредоточенностью убирая пистолет в нагрудную кабуру. Все смотрели на него. Кроме Олега, который отшагнул к капоту, опёрся на него, навалился грудью, опустив голову. Ему трудно было стоять. «Служу Отечеству!» — ответил Артур. «Вот значит, почему у вас отпуск-то затянулся», — произнёс Нуржан. «Служебная командировка. Какой ещё отпуск?» — сказал Баря Нусачёв. «Получается, у вас в управлении всё это с самого начала знали? Про хранителей и всё остальное?» «Управление поставили в известность совсем недавно, в связи с некоторыми последними изменениями в мировой обстановке». Олег молчал. «И что же это за изменения такие?» — начал Булан Уржан. Но его перебил пришедший в себя Мансур. «Ты что сделал, гад московский?» — заревел он. «Это ж только наемник. Заказчиков мы так и не знаем. Что теперь будет? Сколько еще таких охотников по нашу душу пришлют?» «Вы разве не слышали, что он сказал?» Артур кивнул на затихшее на асфальте тело. «План по контролю над сознанием успешно притворен в жизнь». Управлять людьми стало легче легкого. Когда все решают деньги, любого, возможно, просто-напросто перекупить. Охотников больше нет. Вышли все. Специалистов такого уровня, как этот... Он снова кивнул на труп. Хранители давно уже не готовят, так как нужды в том не видят, а деньги считать приучены. Подготовка-то дорогая. Этот был последним. А я приказ выполнял. У меня ведь свой долг. — добавил Артур отвердевшим голосом. — Я присягу давал. На это ему никто ничего не сказал. В повисшем ненадолго молчании читалось почти понимание. — Так о каких изменениях в мировой обстановке ты говорил? — поднял голову Олег. — Понимаете, — с некоторым сомнением в голосе начал Артур. Все, что говорил этот человек, правда, но не вся, даже скорее одна из. Этот, — он кивнул на валяющийся труп, — продукт определенной культуры. У него свои установки хорошего и плохого, свои ценности, свои представления о дозволенном и недозволенном. На прошедшем этапе они были господствующими, и он считал их единственно верными. Это действительно было необходимо. На прошедшем этапе. Но сами подумайте, прошлый век принёс Земле две мировые войны. Две. И от третьей удержались просто чудом. Вот хранители посчитали, что человечеству нужно... Ну, как бы это... Опростить. Чтобы люди поменьше думали и чтобы были лучше управляемыми. Это получилось. Но при этом развитие цивилизации резко замедлилось. Поэтому некоторые кланы хранителей забили тревогу. Он замолчал и наморщил лоб. Артуру явно не хватало словарного запаса, чтобы все объяснить. Так бывает. Часто. Вроде сам все понимаешь, а как потребуется объяснить? Ну, короче, это сложно. Главное, сейчас мировая обстановка изменилась. И как? Между правящими кланами мировой элиты в очередной раз вышло небольшое недопонимание, с готовностью доложил Артур в результате которого власть над ситуацией перешла в руки нашей, отечественной семьи. Ещё взамен штатовского проекта над контролем общественного сознания был предложен другой проект. «Какой же, рявкнул Мансур. «Проект под рабочим названием «Витязь», — ответил казачок-младший. «Теперь ставка сделана на вас. На нас». Олег сполз по капоту вниз. Упал. Ощущение завершенности миссии отпустило до предела натянутые силы. Ему незачем уже было держаться. И опустился на кривочке рассвет, тусклый, тяжелый, похмельный. Торговый центр Прометей был словно разворошенный опустевший улей, куда злые дети накидали спичек. Высокие окна оказались выбиты. Из нескольких тянулись к хмурому небу бледные струйки дыма. Разбитые витрины опасно поблескивали кривыми стеклянными клыками. Так жалко выглядел Прометей, что казался точно покосившимся на один бок. Да и весь город целиком очень походил на разгромленный торговый центр. Притихшие дома зияли выбитыми окнами, будто вылупились друг на друга ошалелыми глазищами. Кое-откуда поднимался кверху дым, словно город кровоточил дымом в низкое небо. Словом, не отпускало впечатлений, что кривочки, оправдывая своё название, подобно Прометею, сильно накренились на бок. И толпились вокруг Прометея растерянные, измотанные, обалдевшие люди. Многие молчали, озираясь и поёживаясь, некоторые шёпотом переговаривались. И теперь уже совершенно невозможно было с точностью определить, кто из них погромщики, а кто защитники. Буйный хмель развеялся с первыми лучами жёлтого солнца, и люди стали сами собой. Витязи вытаскивали из здания стонущих раненых, выносили и выводили из томлённых долгим страхом осады женщин и детей. Кое-кто из кривочцев сунулся помогать им. Таких не отгоняли. Безобразия закончились сами собой, как-то сами по себе сошли на нет, как только на улицах стало светлее. Кто знает, может быть, до рассвета второй этаж Прометея был бы захвачен обезумевшей толпой, но ход сражения переломила подоспевшая подмога в лице Нуржана, Усачева, Артура и Мансура. Маленький этот отряд, до того как ворваться в торговый центр, Очищающим тайфуном прошелся по Кривоческим улицам, разметая влево-вправо взвинченных безнаказанностью мрака погромщиков. И теперь, когда истаяла великая тьма в Кривочке, оглашая стылый, пахнущий гарью воздух, пронзительными, словно звон запоздалого будильника сиренами, ворвалась полиция и ОМОН. Только служебные автомобили подкатили к Прометею, кривочцы зашевелились. Кое-кто кинулся наутёк, но большинство испуганно замерли, верно боясь привлекать к себе внимание резкими движениями. Полицейский полковник, пузатый, злой, краснолицый, полупьяный, в расстёгнутом кителе, и матерясь, закружился у распахнутых дверей главного входа в торговый центр. «Которые тут погромщики!» — орал он, пряча вину за служебным рвением. «Кого хватать?» Горожане предусмотрительно убирались с его пути, прячась за спинами друг друга. «А кто вообще тут главный?» — несколько растерялся полковник. «Где ваша администрация? Эй, парень!» — схватил он за рукав первого попавшегося. «Кто тут главный у вас?» Первый попавшийся оказался Женей Сомиком. «Кстати, да», — остановился Сомик. «А где Олег?» — спросил он у Мансура, который выносил к машине скорой помощи двух обморочно побалтывающихся на его могучих плечах девушек в блестящих, как чешуя, праздничных платьях. — Олег, — переспросил Мансур, — да ты же не знаешь ничего. Так и не добившись ответа, полковник переключился на Пересолина, который с безучастным видом курил, сидя на перевёрнутой машине. «Слышь, мужик, я не понял, кого тут хватать-то?» Евгений Петрович выглядел осунувшимся. Точно за последнюю ночь похудел на десяток килограммов. Усы его поблекли и свисали над губами тряпочкой. Куртка по низу была сильно обожжена. «А меня хватай», — равнодушно предложил он. «В смысле?» — Возрился на него полковник. «А ты кто такой будешь?» «Мэр». Коротко ответил Пересолин. «А?» — совсем запутался полковник. Пересолин выплюнул сигарету и, потянувшись за новой, посмотрел мимо полковника на своих подопечных кривочцев, которые, сгрудившись по кучкам, поглядывали, в свою очередь, на своего мэра со страхом и надеждой, как на бедокурившие дети. «Меня, говорю, хватай», — повторил Евгений Петрович. «Я тут главный, значит, я и отвечать буду». «А?» — переспросил снова полковник. Да «Иди похмелись!» — вдруг разозлился на него Пересолин. «Стоишь, акаешь болванчиком, опти-лапти! Где ты раньше-то был?» Пузатый полковник впал в ступор. Красное лицо его распухло ещё больше. Так и не определившись, как отреагировать на такой выпад, он отошел от мэра приставным шагом, пробурчав. «Сами разбирайтесь!» «Сами и разберёмся!» — пробормотал Пересолин. Полковник отбежал к своим, где снова принялся орать, размахивать руками, распоряжаясь относить на «Всех задержать!» — голосил он. «Переписать и допросить!» Полицейские разворачивали рулоны желтой ленты. ОМОН втянулся в машины, откуда тут же повалили клубы табачного дыма. Кривощицы, не успевшие вовремя ретироваться, сильно забеспокоились. Небольшая группа витязей, среди которых были Сомик, Нуржан и Мансур, Покинула торговый центр. Полицейские остановить их не посмели. Пересолен проводил Витязей тоскливым взглядом, пошарил в пустой сигаретной пачке, смял её в кулаке, уронил. Групки кривочцев, сжимаемые лентами оцепления, слились в одну толпу, подвинулись ближе к мэру. Толпа выдавила из себя деда Лучка и Гаврилу Носову. Дед Лучок оказался босс, ступал зябко подпрыгивая и в руках мял свою вечную бейсболку. Гаврила, обутый в новенькие валенки, был почему-то без штанов и в куртке пожарного. Руки его беспокойно ищуще суетились, и, подойдя ближе к Пересолину, он вдруг стащил с ноги валенок и принялся оттискать его, очевидно, за неимением шапки. «Мы тут и это... подумали, посовещались...» Не смело начал дед Лучок. Евгений Петрович. Мэр Кривочек поднял на парламентаря воспаленные глаза, в которых прорезался искренний интерес. Теперь ты что вы скажете? Да, проговорил он. Мы тут подумали, завелся изнул Лучок. Раз уж такое дело... Мы, значит, сами, своими силами... И всё восстановим, что того и разрушили. Всё починим, всё вернём, всё оплатим, и всем миром. Сидеть уж больно неохота, искренне признался Гаврила Носов. И, и это, вдруг вспомнил Лучок. Парк, который на месте Тимохина пруда строится, тоже закончим общими усилиями, и всем миром вот клинёмся. «Честный бл благородный слово!» «Век воли не видать!» — добавил Носов, видимо, уже начавший себя ощущать осужденным за прегрешения минувшей ночи. Откуда-то выпрыгнул неожиданно чистенький, бывший мелкий начальник ЖКХ, тот самый, идейный вдохновитель народных требований и компенсаций за пруд. «А я смету могу составить», — поблескивая очочками, услужливо предложил он. Но лучок с носом глянули на идейного вдохновителя так сурово, что он испарился с прям-таки неестественной скоростью. На чудесном холме было тихо. Неподалеку от траурно-склоненной полестры молча стояла небольшая группка. Женя Сомик втиснулся между кем-то, на него оглянулись, расступились. Он прошел дальше, увидев ирку, остановился. Ирка не плакала. Ирка куталась в тёмный платок, пряча от всех лицо. Ноги её заметно дрожали. Фима Сатаров поддерживал её, обняв за плечи. Прямо перед Иркой, на пустом примятом снегу, олели обильные пятна крови. Женя Сомик замер. Внутри него, в самой середине его тела, что-то тоненько заскулило. «Сам потребовал, чтобы его сюда принесли», — сказал кто-то позади Сомика. То ли Сомику сказал, то ли кому-то ещё. «Скорую надо было вызывать», — прозвучал ещё чей-то голос. «Да Новый год же! Какая тут скорая? Да и не помогла бы она уже». От кровавых пятен к склону холма голубела виляющая цепочка шатких следов. Метров через пять цепочка обрывалась. И в том месте, где она оборвалась, лежал чуть присыпанный снегом ворох окровавленной и изорванной одеждой, похожей на гигантского сбитого ворона. Дальше следов не было. «Ушёл». Фима всё-таки выпустил из себя тоскливым пульсом бившееся в голове слово. «Всё-таки ушёл. А я знал. И ты знал» уверенно, но негромко сказал он Ирке. Ирка не ответила. Как только Фима заговорил после долгого молчания, что-то горячо трепыхнулось внизу её живота, будто отозвалось. Ирка замерла, даже задержала дыхание, боясь, что ей показалось. Нет, не показалось. Ласковое, пробуждающееся движение снова коснулось её тела изнутри. И женским чутьём Ирка поняла. Что это значит? «Я вот как думаю», — неожиданно быстро зашептал Фима, наклонившись близко к Ирке. «Это хорошо, что он ушёл. Наша медицина его спасти не смогла бы, так? А вот у них, там, хорошо, что он ушёл». «Нет», — проговорила Ирка и положила руку на живот. «Не ушёл». «А?» — не понял Фима. «Он до сих пор со мной», — сказала Ирка. «И навсегда останется со мной». «Со всеми нами», — чуть помедлив добавила она. Женя Сомик выбрался из плотной группки. Нуржан и Мансур ждали его у бронзового двухи, все так же спокойно и уверенно приветствующего кого-то где-то высоко и далеко. «Может быть, такой долгожданный этой безумной ночью солнечный свет, уже надежно охвативший небо, приветствуя?» «Рассвет!» — со странным каким-то удивлением в голосе произнёс, проследив глазами за неподвижным взглядом двухи, Нуржан. «Только заметил!» — покосился на него Мансур. Нуржан не повернулся к нему. Задрав голову, он смотрел куда-то, неведомо куда, сквозь морозный воздух, сквозь небо, сквозь действительность. «Рассвет!» утверждающе повторил Нуржан. И по интонации, с которой было произнесено это слово, Мансур вдруг понял, что его соратник имеет в виду вовсе не банальную смену времени суток, и ничего больше спрашивать не стал. Сомик встал рядом с соратниками. Под чудесным холмом ворочался в мучительном похмелье город Кривочки. «И сколько ещё таких кривочек по всей России?» — подумал невольно Женя. Но вслух сказал совсем другое. «Большая работа предстоит». «И долгая», — проговорил Мансур. «Главное, что война уже закончилась», — сказал на это Нуржан, отрывая взгляд от неба. «А с работой мы справимся». «Мир меняется», — припомнил слова Тригрея Женя Сомик. Мир становится наш. Читал Игорь Князев